Отложенные материнства. История вторая. Илоне в 2020 году было 37 лет. Врач-стационар, пульмонолог. Лет пять мужем пыталась забеременеть, но все не получалось. а От ЭКО отказывались, мол, время еще есть, спешить не буду. Хотя показания это уже тогда были. У нас отложенные материнства, вон в Европе многие после 40 рожают. Мы чем хуже. В 2020 году пришел коронавирус. Естественно, пульмонологов в первую очередь все это коснулось. Да что там пульмонологов? У нас акушеры-гинекологи и эндокринологи в реанимации дежурили. Как могли, правда, так и дежурили. Но это лучше, чем ничего. Потому что на анестезиологов-реаниматологов спрос тогда большой был. Кто-то и вовсе уехал в коммунарку на заработки. А кого-то коронавирус не пощадил. Илона заболела в октябре 2020-го, переносила тяжело, неделю на аппарате искусственной вентиляции легких отдохнула. Но вытащили. Через две недели после выписки из стационара случился инсульт. Тогда еще ведь только предполагали, что коронавирус — болезнь сосудов. Снова вытащили, восстановили. В 2022 году, после полного восстановления, илона с мужем приняли решение о расширении семьи. На естественную беременность уже даже не надеялись. Просто прошли обследование, получили направление и квоту на ЭКО. В матку перенесли сразу двух эмбрионов. Перестраховались, так сказать. Прижился один. Вся беременность была как на пороховой бочке. Постоянно на больничном, неоднократно угроза прерывания с кровотечением, а ведь Илона постоянно колола препараты для профилактики тромбоза. Был жуткий токсикоз, когда даже встал вопрос о прерывании. В общем, непростая беременность. Завершилось все экстренным кесаревым сечением, потому что ровно в 37 недель началась преждевременная отслойка плаценты с хорошим таким кровотечением. В очередной раз спасли. И маму, и дочь. Сейчас дочке Илоны почти три месяца. На плановом приеме у нашей заведующей через два месяца после родов она в шутку сказала «Мальчика бы нам еще». А может и не в шутку. Но заведующая, которая вела ее всю беременность, за сердце схватилось.